Бостон, штат Массачусетс, 19.10. Чтобы снять боль в мышцах предплечья, доктор Крэг Бауман на несколько минут расслабленно опустил руки вдоль тела. Стоя перед зеркалом дверцы шкафа, он тщетно пытался укрепить строгий галстук бабочку. За всю жизнь влезать в смокинг ему пришлось всего несколько раз. Впервые это случилось на выпускном балу в школе. а в последний раз на собственной свадьбе. Раньше его вполне устраивал галстук на резинке, который прилагался к взятому на прокат смокингу. Но теперь ему требовались только эксклюзивные вещи. Он купил великолепный смокинг, и накладной галстук был бы просто неуместен. Проблема состояла в том, что доктор понятия не имел, что с ним делать. А спросить у продавца он постеснялся, считая, что справиться с галстуком почти то же самое, что завязать шнурки на ботинках. Оказалось, что обе процедуры коренным образом отличались одна от другой, и он пытался нацепить эту проклятую штуковину вот уже 10 минут. К счастью, Леонов, его новый секретарь, 23 лет и новая пассия, была поглощена макияжем в ванной комнате. «В крайнем случае ему придется попросить помощи у нее». Хотя ему не очень этого хотелось, крэк предпочитал, чтобы она видела в нем искушенного светского льва. Доктор опасался, что потом Леона будет поучать его без конца. Девушка в избытке обладала свойством, которое секретарь-регистратор и медицинская сестра обе питали к доктору материнские чувства, называли «длинным языком». И тактичность никогда не была ее сильной стороной. Крэг бросил взгляд на Леону. Дверь в ванну была распахнута, и он видел ее обтянутую блестящим розовым шелком округлую попку. Чтобы быть ближе к зеркалу, Леона встала на цыпочки и наклонилась над раковиной. По лицу Крэга проскользнула мимолетная самодовольная улыбка, когда он представил, как они вечером прошествуют по залу филармонии. Именно поэтому они так заботились о своей внешности. У Леоны, вне сомнения, был длинный язычок, но этот недостаток с лихвой компенсировался ее шармом. Леона была настоящей красоткой, особенно в платье с глубоким декольте, купленном ими недавно в Нейман Маркус. Крэг не сомневался, что в ее сторону повернется множество голов. а на него с завистью будут смотреть его сорокапятилетние летние ровесники. Крэг понимал, что эти мысли, мягко говоря, наивны, но он не испытывал ничего подобного с тех пор, когда в первый раз надел смокинг. Улыбка Крэга исчезла, когда он подумал о том, что на вечере он может встретить своих друзей или друзей жены. Он, естественно, не хотел кого-то унизить или, не дай бог, оскорбить. Впрочем, вряд ли он встретит кого-то из знакомых. Ни он, ни его жена не увлекались симфонической музыкой. Никогда не посещали филармонию и большинство их друзей. А в основном друзья, как и он, были трудягами-врачами, и прелести культурной жизни города не вписывались в их пригородное существование. Тяготы практической медицины ограничивали их возможности. Крэк и Алексис разошлись полгода назад, хотя официального развода не было. Так что для появления подруги имелись веские основания. Разница в возрасте его не тревожила. Поскольку он завел роман с разумной девушкой уже не студенческих лет, осуждать его никто не может. Рано или поздно их все равно увидели бы вместе, учитывая тот активный образ жизни, который он ведет в последнее время. Доктор не только регулярно посещал концерты, но и стал завсегдатаем нового фитнес-центра. Он ходил в театр, полюбил балет, не пропускал светские вечеринки. Крэг теперь встречался с теми, кто ему нравился. К этому образу жизни он всегда стремился. Он даже стал членом общества спонсоров Музея изящных искусств и сейчас нетерпением ждал открытия выставки, До этого ему никогда не доводилось бывать на вернисажах. Ему было не до развлечений, когда он тяжким трудом, без всякой поддержки пробивал себе путь к профессиональным вершинам. На это ушло 10 лет. Он уходил из больницы только для того, чтобы немного поспать. Однако, став терапевтом и получив право на вожделенную медную дощечку, где красовались его имя, Крэг вдруг понял, что на личную жизнь, включая семейную, у него остается совсем мало времени. Он превратился в типичного провинциального трудоголика, тратившего все силы и время только на своих пациентов. Но теперь все изменилось, и старые чувства, и неудачи в супружестве, все отошло на второй план. Доктор Крэг Бауман оставил в прошлом прежнюю жизнь. Крэг прекрасно понимал, что кое-кто назовет это просто кризисом среднего возраста. Но доктор называл все происходящее с ним по-другому. Он называл это возрождением, или точнее, пробуждением. Весь прошедший год Крэг с увлечением работал над собой. На письменном столе его городской квартиры лежала пачка информационных буклетов местных университетов, включая Гарвард. Ему хотелось улучшить свое образование в гуманитарной области, и он размышлял, не стоит ли позаниматься пару семестров, чтобы компенсировать пробелы прошлых лет. Но больше всего ему нравилось то, что он смог вернуться к науке, которую, став практикующим врачом, полностью забросил. Еще студентом Крэг стал соавтором нескольких статей, заслуживших одобрение научной общественности. Теперь он снова работал два раза в неделю, правда только во второй половине дня в лаборатории, получая от этого огромное удовольствие. Леона называла его человеком эпохи Ренессанса, а Крэг, понимая, что это звание присвоено ему несколько преждевременным, не сомневался, что через пару лет упорного труда сможет ему соответствовать. метаморфоза произошла столь быстро что даже самого крега застала врасплох примерно год назад благодаря счастливому случаю его личная жизнь и врачебная практика претерпели кардинальные изменения доставив ему двойную выгоду его доходы значительно возросли а работа стала приносить ему подлинное удовлетворение совершенно неожиданно Крег получил ту практику которую видел в своих мечтах, когда учился на медицинском факультете. Тогда он мечтал о пациентах потребности и возможности которых выходили за жесткие рамки медицинских страховок. Сейчас он мог проводить с пациентом целый час, если того требовало состояние больного, и длительность приема зависела только от его решения. Теперь для оплаты своего труда ему не приходилось сражаться с агентами страховых компаний, которые очень часто совершенно не разбирались в медицине. Он даже стал навещать пациентов, если это шло им на пользу, поступок совершенно немыслимый в его прежней жизни. Да, его мечты, наконец, сбылись. Когда на него свалилось это предложение, он ответил, что ему надо подумать. Почему он оказался таким глупым и сходу не принял предложение? Ведь он мог упустить шанс. Но ему повезло, шанс он не упустил, и дела пошли гораздо лучше. Во всем, кроме семейной жизни. Но корни этой проблемы уходили в далекое прошлое, в те дни, когда он только начинал профессиональную карьеру. Крэг признавал, что в конечном итоге виноват он сам. Но сейчас все изменилось. Возможно, наладится и семейная жизнь, и ему удастся убедить Алексис в том, что еще не все потеряно, и что им еще будет хорошо вместе. Но это в будущем, а пока он пробуждается. Впервые в жизни на банковском счету Крэга появились свободные деньги. Когда зазвонил телефон, Крэг держал галстук за концы, стараясь их соединить. Лицо доктора помрачнело, и он бросил взгляд на часы. «Десять минут восьмого». Крэг посмотрел на дисплей с высветившимся именем. Звонил Стенхоп. «Черт!» — с чувством пробормотал Крэг, но открыл мобильник, поднес к уху и поздоровался. «Доктор Бауман!» — произнес взволнованный, хорошо поставленный голос. «Я звоню в связи с Пэйшенс. Ей стало хуже. Я думаю, что она действительно очень больна». «Что с ней случилось, Джордан?» — спросил Крэг. Он увидел, что Леона, услышав сигнал телефона, обернулась. Крэг беззвучно одними губами прошептал имя, и девушка в ответ кивнула. Леона прекрасно понимала, что это означает, и Крэг по ее лицу догадался, что они думают об одном и том же. Их выход в свет находится под вопросом. «Если они опоздают в филармонию...» то для того, чтобы занять места, им придется ждать антракта. И предстать во всем параде им не удастся». «Не знаю», — ответил Джордан. «Она выглядит очень слабой. Мне кажется, что она даже не в силах сидеть». «Какие еще симптомы, кроме общей слабости?» «Думаю, нам следовало бы вызвать скорую и отправить ее в больницу. Она сильно возбуждена, и это меня беспокоит». «Жордан, если обеспокоены вы, то и я не могу не тревожиться», — успокоительным тоном произнес Крэк. «Каковы симптомы? Ведь я утром был у вас обычные жалобы. С тех пор произошли изменения? Если да, то какие именно?» Пейшен Стэнхоуп была одной из тех пациентов, которых Крэк называл проблемными, и была в этой команде самой худшей». Каждый врач сталкивается с подобными людьми. Одни просто занудничали, другие говорили только о своих болячках, имевших, как правило, либо чисто психосоматический, либо фантомный характер. Этим людям нельзя было помочь даже нетрадиционной медициной. Какие бы средства не применял крек у него ничего не получалось. Как правило, такие больные находились в депрессивном состоянии, были подвержены нервным срывам и отнимали уйму времени. С появлением интернета они стали сами определять свои болезни и проявляли поистине творческий подход к делу. Эти люди требовали длительных бесед и нежного обращения. Раньше Крэг, поняв, что имеет дело с ипохондриком, старался встречаться с ним или с ней как можно реже. Он поручал их заботам фельдшера или медицинской сестры, а в тех случаях, когда ему удавалось убедить их в необходимости серьезного лечения, к узким специалистам, главным образом к психиатрам. Но сейчас в новых условиях прибегать к подобным уловкам стало трудно. Составляя, если верить отчетам бухгалтера, лишь 3% больных, проблемные пациенты отнимали более 15% его драгоценного рабочего времени. Самым ярким примером этому служила Пейшенз, Последние восемь месяцев он посещал ее раз в неделю, и чаще всего не днем, а вечером или даже ночью. Крэг жаловался своим сотрудникам, что она специально испытывает его терпение. Эти слова всегда вызывали смех. «На сей раз все обстоит по-иному», — сказал Джордан. «Она жалуется уже не на то, на что жаловалась вчера вечером и сегодня утром». «На что же именно?» — спросил Крэк, «Не могли бы рассказать более подробно?» Он действительно хотел знать, что происходит с Пейшенс, понимая, что даже неврастеники иногда болеют по-настоящему. Главная сложность в общении с подобного рода людьми заключалась в том, что они привыкли к своему состоянию и могли не заметить серьезные заболевание». Их поведение очень напоминало аллегорию о мальчике-пастухе, постоянно кричавшем «Волк!». Боль появилась в других местах. Хорошо, начнем хотя бы с этого. Чтобы утешить Леону, он демонстративно пожал плечами и жестом попросил поторопиться, в случае чего он прихватит ее с собой на вызов. «В каких же именно?» Этим утром появились боли в прямой кишке и нижней части живота. «Я это помню», — сказал Крэк. «Разве мог он это забыть? Вздутие живота, газы, живописно обрисованные мерзкие подробности. Где сейчас локализуется боль?» «Говорит, что в груди. Прежде она никогда не жаловалась на боль в этом месте». «Это не совсем так, Джордан». В прошлом месяце у нас было несколько эпизодов с болями в груди, поэтому я и провел испытание под нагрузкой. Вы правы, я это забыл. Не успеваю угнаться за всеми ее симптомами. Как и я, хотел сказать Крэг, но придержал язык. Думаю, что ее надо отправить в больницу, повторил Джордан. Мне кажется, что у нее затрудненное дыхание и что-то с речью. а еще она жаловалась на головную боль и тошноту. «Тошнота — одна из ее обычных недомоганий», — прервал его Крэк, так же, как и головная боль. Но на сей раз ее действительно вырвало. Кроме того, Пэйшен сказала, что ей кажется, будто ее тело плавает в воздухе и как бы онемело. «Это действительно нечто новое. Я же говорю вам, что это совсем не похоже на то, что было». «Боль умеренная или очень сильная? Постоянная или с перерывами?» «Не могу сказать». «Не могли бы спросить у нее, это очень важно». «Хорошо, не кладите трубку». Крэг услышал, как Джордан положил телефон. Леона вышла из ванной, она была готова. Крэг подумал, что ее вполне можно снимать для обложки глянцевого журнала, и показал большой палец». Леона улыбнулась в ответ и прошептала: что происходит? Крэк опять пожал плечами, не отрывая аппарат от уха, он едва слышно произнес: все идет к тому, что мне предстоит домашний визит. Леона понимающе кивнула. У тебя проблемы с галстуком? Крэк неохотно согласился. Давай посмотрим, что можно сделать, предложила она. Крэк задрал подбородок, чтобы ей было удобнее, и в это время к телефону снова подошел Джордан. «Она говорит, что боль ужасная, и повторила все ваши слова». Это было очень не похоже на ту patience, которую Крэк успел узнать. «Скажите, не отдаётся ли боль в каких-то иных местах, в шее, например, или в руке?» «О боже, не знаю, может быть опять спросить у неё?» «Пожалуйста, сделайте это». Совершив несколько ловких маневров, Леона укрепила бабочку и отступила в сторону. «Совсем неплохо», — объявила девушка, — несмотря на то, что это утверждаю лишь я. Крэг взглянул в зеркало и согласился. В ее исполнении задача оказалась совсем простой. В трубке зазвучал голос Джордана. «Она говорит, что боль сосредоточена только в груди. Вам не кажется, доктор, что у нее инфаркт?» «Я думаю, что это исключено, Джордан», — ответил Крэк. «Вы помните, я говорил, что обследование под нагрузкой показало наличие небольших изменений. Тогда же я рекомендовал провести дополнительные анализы, но у нее не было настроения». «Я помню, что вы тогда об этом упоминали». но все же ее состояние ухудшается. Мне даже кажется, что она выглядит какой-то синюшной. Хорошо, Джордан, я скоро буду. А пока еще один короткий вопрос. Принимала ли она тот депрессант, который я оставил ей утром? Неужели это так важно? Это может быть важным, хотя и не похоже, что она так реагирует на лекарство, но я должен и это иметь в виду. Для нее эти таблетки новые, и именно поэтому я просил начать принимать лекарство вечером, когда она ляжет в постель. Это на тот случай, если они вызовут у нее головокружение или что-то в этом роде. Понятия не имею, принимала или нет. У нее куча лекарств, которые назначил доктор. Крэг, понимающий, кивнул. Он прекрасно знал, что ее шкафчик для лекарств похож на аптечку миниатюре. Доктор Этан Коэн был личным врачом Пэйшенс до Крэга. Именно он передал Крэгу многих своих пациентов и стал его партнером. Правда, больше в теории, чем на деле. У Коина возникли серьезные проблемы со здоровьем, и он находился в длительном отпуске, грозившем стать постоянным. Таким образом, Крэгу перекочевали все проблемные пациенты. «Я выезжаю, Джордан», — сказал Крэг. «А вы тем временем соберитесь с силами и постарайтесь найти маленький цилиндр с таблетками, который я оставил ей утром. Мы их пересчитаем». «Пойду искать», — ответил Джордан. Крэг закрыл телефон и посмотрел на Леону. «Да, мне придется ее осмотреть. Ты не хочешь поехать со мной? Если тревога окажется ложной, то мы сразу отправимся на концерт. Они живут недалеко от филармонии». Как скажешь, весело согласилась Леона